Однако считали мастерицы все к лучшему. В конце концов, Верити будет более хорошим королем, чем мог бы стать его брат. Чивыл был таким благородным и правильным до нельзя, что в его присутствии все чувствовали себя в чем-то виноватыми. Он никогда не позволил бы себе отступить от того, что считал правильным. Хотя рыцарское благородство не позволяло ему насмехаться над теми, кто относился к себе не столь строго, Его безукоризненное поведение Всегда было безмолвным порицанием Для всех окружающих Ах, а вот теперь оказалось Что все-таки был этот бастард Пусть и много лет назад И это доказательство, что принц Не так уж безупречен, как старался показать А вот в истина Он человек как человек На него смотришь и сразу видишь королевскую кровь Он отличный наездник И всегда сражался рядом со своими людьми А если иногда напивался Или бывал не очень благоразумным Что ж, он открыто признавал это Честный, как и его имя Люди поймут такого человека И пойдут за ним Я молча Ловил каждое слово А мастерицы тем временем Прикладывали ко мне отрезы ткани Обсуждали, насколько мне идет очередной цвет И отвергали расцветки Одну за другой Теперь я понял, почему дворцовые дети не играют со мной. Если мастерицам и приходило в голову, что их непринужденная болтовня может вызвать у меня какие-то мысли и чувства, они ничем этого не выдали. Насколько я помню, Хести обратила непосредственно ко мне единственное замечание, что мне следует уделять больше внимания мытью собственной шеи. Когда с мерками было покончено... Она шуганула меня из комнаты, как будто я был надоедливым цыпленком, и отправился в кухню, чтобы раздобыть немного еды. После обеденное время я снова провел сход и упражнялся до тех пор, пока не почувствовал, что мой шест за время занятий таинственным образом удвоил вес. Потом была еда, постель и снова утренний подъем и назад под опеку барича. Дни мои были поглощены учебой, и даже немногие свободные от нее часы были заняты работой, связанной с моим обучением. Был ли это уход с моим снаряжением у барича или уборка оружейной ходды? Вскоре я получил не один и не два, а целых три комплекта одежды, включая чулки, которые в один прекрасный день появились у меня на кровати. Два костюма были из хорошей ткани, знакомого коричневого цвета, в который, по-видимому, ходило большинство детей моего возраста. Но третий – из тонкого синего сукна с выштой на груди тонкой серебряной нитью оленьей головой. У барича и солдат была эмблема скачущего оленя. Оленью голову я видел только на камзолах Регала и Верити. Так что я смотрел на нее и удивлялся Как удивлялся и красному шву Прорезавшему эмблему по диагонали прямо по вышивке Это означает, что ты бастард Отрезал Барич в ответ на мой вопрос Признанный королевской крови, но все равно бастард, вот и все Это просто быстрый способ показать, что ты королевской крови Но неправильной линией Если тебе не нравится, можешь переменить костюм Я уверен, что король это позволит Ты имеешь право на имя и герб Имя? Конечно, это очень просто Бастарды не часто встречаются в благородных домах Особенно в королевских семьях Но ты не первый и не последний Под предлогом того, что мне пора учиться обращаться с седлом Мы шли через мастерскую, разглядывая старое снаряжение Сохранение и починка этих вещей были одной из самых странных прихтибарича. «Придумай себе имя и герб, а потом попроси короля...» «Какое имя?» «Ну, какое хочешь. Твое нынешнее какое-то никудышное, вроде как подмоченное и заплесневевшее. Посмотрим, что можно придумать. Оно будет ненастоящим». «Что?» Он протянул мне охапку похучей кожи Я взял ее Имя, которое я просто себе придумаю Оно будет как будто не на самом деле моё Так что же ты тогда собираешься делать? Я вздохнул Король должен назвать меня Или ты Я набрался смелости Или мой отец Ты не находишь? У тебя какие-то странные идеи Ты подумай об этом немного сам скоро найдешь имя, которое тебе подойдет Фитц С горькой усмешкой сказал я Барич не нашелся, что ответить Давай-ка лучше починим эту сбрую Сказал он тихо Мы отнесли ее на скамейку и начали вытирать Внебрачные дети Не такая уж редкость, заметил я И в городе родители дают им имена «В городе не редкость», — спустя некоторое время согласился Барич. «Солдаты и матросы любят поразвлечься. Это нормально для обычных людей, но не для знатий. И не для того, у кого есть хоть капля гордости. Что бы ты подумал обо мне, когда был младше, если бы по ночам я ходил к девкам или приводил их в комнату? Как бы ты теперь смотрел на женщин? И на мужчин Влюбляться, Фитц Дело хорошее И никто не поскупится на поцелуй Или два для молодой женщины Но я Видел, как это все бывает В удачном Торговцы приводят хорошеньких девушек И крепких юношей На рынок, как цыплят или картошку И у детишек Которых эти юноши и девушки В конце концов зачинают Могут быть имена Зато у них нет многого другого И даже выйдя замуж или женившись Они не оставляют своих привычек Если я когда-нибудь найду достойную женщину То захочу, чтобы она знала Я не буду заглядываться на других И я захочу быть уверенным, что все мои дети Мои Барич говорил почти страстно Я горестно посмотрел на него. «Так что же случилось с моим отцом?» Барич сник и вдруг показался мне очень усталым. «Я не знаю, мальчик, не знаю!» Он был очень молод тогда, всего лет 20 от роду, и очень далеко от дома. И пытался вынести непомерно тяжелую ношу Это не извиняет его и не может служить веской причиной Но это все, что мы знаем Так оно и было